Глава 42. Нормальная статистика. Прежде чем звонить следователю, я открыла папку в Dropbox и ещё раз просмотрела все собранные материалы, чтобы ничего не упустить. Удивительно, как начав с криминальной хроники Сочи, мне удалось выйти на жену и бывшую однокурсницу похитителя. За это время я трижды думала, что нашла убийцу. Впервые меня ввёл в заблуждение блогер Попаданец, но благодаря ему я получила фотографии с мест преступлений и смогла связаться с семьями погибших. Разговоры с близкими девушек навели меня на мысль, что убийцей мог быть их общий бывший парень, приезжавший к ним в города на соревнования. Хоть второй подозреваемый, митико медалист, и оказался шахматистом-колясочником, мне удалось узнать текст сообщения, которым маньяк завлекал своих жертв на свидания. Теперь я добралась до Абакумова и его Марины. Главное, чтобы весь этот путь был пройден не зря. Слушаю вас. Следователь поднял трубку только после десятого гудка. Евгений Степанович, это Аделина, та, что видела похищение через веб-камеру. Да, понял я. Почему-то ваш номер не определился. Это новый, зажмурилась я, вспомнив, что до сих пор не сменила сим-карту. Я знаю имя маньяка. Какого ещё? Подождите минуту. Судя по приглушённым голосам, он прикрыл трубку ладонью. В горле пересохло от волнения. Я подошла к крану и налила стакан холодной воды. Ещё пару минут до меня доносилось только учащённое дыхание и звуки шагов. "О чём вы вообще говорите?" наконец спросил он. "Какое на хрен имя?" "Абакумов Константин Евгеньевич. Этот человек уже 5 лет убивает девушек в Сочи. Вы что там совсем с ума сошли? Пожалуйста, дослушайте, а потом решайте совсем я или не совсем. Хорошо?" Ладно, вздохнул он. Говорите, что за девушки? Почему я ничего про них не знаю? Знаете, помните, я рассказывала вам про блондинок? Одинаковых с лица, ну, помню. И что? Всего 8 человек, не считая последней с камерой. Все 8 приехали из разных городов, чтобы учиться в Сочинских вузах. Все 8 наложили на себя руки. Вы же сами говорите, 5 лет прошло. Для такого срока нормальная статистика. А вы сами говорите, что они на одно лицо. И синяки вы видели собственными глазами. А ещё, где они перед смертью пропадали? Начинается. Ничего не начинается, простите. Так откуда вы взяли это имя? Оно вам во сне приснилось или опять нагуглили? Можно сказать, нагуглила. Девчонки учились на разных курсах, в разных институтах, по разным специальностям. Знаете, что у них было общего? Кроме пергидроли, даже не представляю. Преподаватель информатики. И фамилия его Абакумов, закончил за меня следователь. Да вы хоть соображаете, что говорите? Записали человека в маньяки, а за что? Есть за что? Только послушайте. Все девушки умерли после студенческих вечеров. Две самые молоденькие после посвящения в студенты, та, что постарше, после новогодней вечеринки, опять третий курсник после экватора это середина учёбы. Да знаю я Бакумов с этим как связан. Ему когда-то будущая жена изменила прямо во время экватора, весь курс это видел. Услышав тяжёлый вздох, я решила сменить тактику. А ещё он погибшим студенткам из МСМСки отправлял примерно с одинаковым текстом. «На свидание зазывал прямо перед тем, как они пропадали». «А это вы откуда знаете?» «От родственников студенток и от его жены». «Родственников? Жены? С какого перепуга они вообще с вами разговаривали?» «Сама удивляюсь». «Следователю лучше не знать, сколько законов я нарушила, чтобы выйти с ними на контакт». «Но это же не главное, правда? Сейчас важно спасти девушку». Съездите к нему, проверьте машину. Спорим, у него синяя Toyota Corolla с разными дисками на колёсах. С вами спорить себе дороже. Пожалуйста, вы же ничего не потеряете, кроме времени. Ладно, завтра заеду. Как завтра? Евгений Степанович, миленький, там девушка погибает. Он их редко больше недели держит, а сегодня уже седьмой день. Чёрт с вами. Я перезвоню. Ждите. Глосков положил трубку. Вот и всё. Расследование окончено, больше от меня ничего не зависит. Теперь можно и поспать. Этим вечером мне не хотелось ничего, даже привычного бокала вина. Я сбросила файлы с новой информацией в папку Dropbox на случай, если следователю срочно понадобится доступ к материалам. Для подстраховки увеличила до максимума громкость на Айфоне. Правда, в последнюю пару лет у меня чуткий сон.